когда боюсь не успеть и понапрасну разбередить. Когда она сегодня примчалась? Еще ребенок. Вот что хочу сказать. Еще ребенок с какими-то лазейками для моей мысли. Я подумал словами древних стихов. Напоила бы сторожей, спасла бы меня. Кабы вот таким ребенком осталось